Глава девятая. Прыжок в никуда. Ястреб пустоты вынырнул из прыжка в неизвестной системе. Дальнавигаторы тут же приступили к работе, пытаясь вычислить местонахождение корабля. На капитанском мостике чувствовалось напряжение. Казалось, вибрирует все, от экранов и терминалов до работающих людей. Но сложнее всех пришлось тем, кто вынужден был просто наблюдать – не имея возможности никак повлиять на результат. Тяжелее всех пришлось Илье Давыдову. Ведь это его безумный план забросил их в неизвестную систему. Быть может, они обречены скитаться среди чужих звезд до конца жизни, или пока не закончится запас маарового топлива. Учитывая тот факт, что они так и не успели избавиться от награбленного, то мааровых трюмах хватит на несколько лет непрекращающегося дрейфа. Надо только найти мара перерабатывающий завод». Илья впился в кресло и вглядывался в незнакомый космос. Голова все еще кружилась после резкого прыжка. Время от времени перед глазами все расплывалось, но сознание он больше не терял. Карен Серое Ухо внимательно следил за ним, готовый вовремя прийти на помощь в случае рецидива. На его памяти подобных случаев не было, поэтому он переживал за друга. Мало ли, у Эмрана Актарского что-то перемкнуло в голове от экстренного прокола пространства. До них никто еще не совершал подобных прыжков, поэтому механизм негативного воздействия повышенных нагрузок на организм человека не изучен. Фома Бродник смотрел на волнующегося товарища с усмешкой. Он сразу заявил, что встречался с подобными неженками, которым от легких перегрузок становится дурно. Внимание обращать не стоит. «Принесите пациенту водки, пусть прочистят сознание». Но Илья пить не хотел. Ни время и не место. Илья следил за экранами, ожидая хоть какой-нибудь результат. Сейчас его обрадовала бы любая новость. Даже то, что их выбросило на другой конец галактики. В конце концов, можно сделать еще один прыжок, но тщательно просчитать маршрут. Главное — только не оказаться в соседней галактике, в другой вселенной или у черта на куличках, как любила говорить его бабушка. В этих невероятных условиях вернуться будет сложнее, но Илья не собирался сдаваться ни при каких обстоятельствах. «Есть привязка!» — раздался радостный голос. Один из навигаторов обернулся к капитану и показал большой палец вверх. Лицо его светилось от счастья. И Илья его прекрасно понимал. У них появился шанс на возвращение. какой же все-таки это безумие совершить прыжок в никуда? Система ветровоя. Сектор Z250880. Гружу координаты привязки в маршрутизатор. Будничным тусклым голосом объявил другой дальнавигатор. Для Ильи Давыдова эти слова ничего не говорили. Пугающая пустота. Для Емрана Актарского они означали конкретное место на карте звездного неба. Их и правда занесло на другой конец галактики, но это дело поправимое. Навигаторы проложат новый маршрут, и они вернутся домой. Другое дело, что они оказались на территории королевства Вардии, и в случае столкновения с секторальным патрулем близкого соседа могут возникнуть серьезные неприятности. Правда, они возникли бы и на территории Поргуса, попадись им навстречу корабли ВКС. Но вступать в огненную перебранку с соседним королевством Илья не хотел. Конечно, патруль не знает, кто находится на борту чужого корабля. Но если когда-нибудь этот факт всплывет, то тут налицо нарушение границ и прочие вытекающие из этого неприятности. — Надо побыстрее убираться отсюда, — потребовал Илья. — Мы в процессе. Дай время навигаторам. «Иначе они нас опять заведут в пропасть Гарва», — отозвался Ульрих фон Герб. «Ты и хреново выглядишь, величество. Тебе бы отдохнуть. Мы тут справимся. Полежи, приди в себя, до да зверька своего покорми. Смотри, какой он у тебя злой и нервный. Того и гляди, укусит!» Гомер сидел на столе рядом с терминалом и недоверчиво пялился на говорящего Ульриха. По его недовольной физиономии можно было сказать что он не доверяет корсару и готов питься ему в лицо, если он продолжит нагло маячить перед его мордой. «Я останусь на мостике. Ты за меня не переживай. Ты за дело переживай. Не стоит думать, что мы в безопасности. За нами может увязаться хвост». Оргус вряд ли отследил нас. Мы стартовали с места, так что это маловероятно. Но даже если бы у них это получилось, то лезть на территорию Вардии никто из солдат Поргуса в здравом уме не станет. Это международный конфликт с обострением. Магистрату это не нужно», — возразил Карен Серое Ухо. «Мне все равно, что нужно магистрату, что не нужно. Не стоит забывать, что вардийцы нашему появлению вряд ли обрадуются», — ответил Илья. «А мы пока не готовы из одной передряги влезть в другую. Вывозите нас, господин фон Герб». «Все в ваших руках». Илья чувствовал себя дурно. Сказывалось напряжение последних дней, выматывающее бегство сквозь джунгли, да к тому же экстренный даль-прыжок наложил свой отпечаток. Сейчас бы взять неделю тишины. Так Имран Актарский называл краткосрочный отпуск, когда он удалялся в секретную резиденцию, где предавался безделью, валялся на диване, ходил в сауну, играл в виртуальные игры – и практически не контактировал с внешним миром. Для него это было отдушено. Только так он мог восстанавливаться после напряженной работы. Во время недели тишины он не отвечал на вызовы. Разгонник блокировал любые вызовы. С ним можно было связаться только в экстренном случае через графа Игната Тульского, который служил при короле секретарем. Имран доверил ему право оценивать степень срочности проблемы, И стоит ли из-за нее тревожить покой короля? Тульский был верным его соратником. Когда магистрат пришел за королем, он был единственный, кто с оружием в руках встал на защиту Имрана. И Варик Рот убил Тульского. У него не было никаких шансов против прославленного ветерана. Тульский не успел нажать на спусковую скобу излучателя, как оказался мертв. Его грудь превратилась в обожженное дупло, из которого выглядывало превратившееся в уголь сердце. а неделе тишины Илья мог только мечтать. Впереди столько работы, что о здоровом ежедневном сне впору забыть, не то что об отпуске. Внимание! В секторе Z2508-81, систему витробоя, обнаружена аномалия. Предварительное заключение. Мы обнаружили новую червоточину Штельмана. «Для точной идентификации требуется время на сбор информации», — объявил один из даль операторов Новость вывела Илью из оцепенения и взбудоражила капитанский мостик. Илья получил координаты объекта на терминал и тут же вывел изображение на экран. Увеличил на максимум. Перед его взором предстала переливающаяся серебряными всполохами черная вращающаяся воронка. Выглядела она зловеще, словно слепая, ненасытная пасть, прогрызшая дыру в нашу реальность из преисподней. Помимо того, что воронка вращалась по часовой стрелке, она еще и пульсировала. Ритмично сжималась и разжималась, словно огромное черное сердце, пропускающее через себя кровь мироздания. В нервной пульсации Илье виделось что-то зловещее, но вот что, разобрать он не мог. «Это точно червоточина», — сказал Ульрих фон Герб. «Мы с Вульфаром несколько раз проходили в опасной близости от этой дряни. Тут главное не попасть под воздействие. Тогда затащит внутрь или в лучшем случае переломает. Черную стрелу капитана Попиуса превратила в стальную стружку. Жуткое зрелище». «Что делает червоточина здесь?» «Насколько я помню, Все известные червоточины, обнаруженные на пограничных с Поргусом территориях, спросил Илья. Вы правы, капитан, но если верить глазам, они разрастаются и границ не признают. Им все равно, что пожирать Поргус или Вардию, ответил Ульрих фон Герб. — Вардия даже вкуснее. Уверен, что скоро Вардиция ноту протеста предъявит магистрату. За что? удивился Фома Бродник. За нарушение границ? И за экологический терроризм усмехнулся Ульрих фон Герб, но, похоже, он не очень-то и шутил. В Ардию хоть и связывали родственные связи с династией королей Актарских, но откусить лакомый кусочек от ослабленного внутренними противоречиями соседа она никогда не упустит. К тому же тут такая перспектива вырисовывается. «Интересно, что там по другую сторону червоточины?» — мечтательно произнес Фома Бродник. «Я не уверен, что нам стоит знать», — сказал Карен серое ухо. Профессор Штельман выстроил несколько теорий на этот счет, включился в разговор Сэм Крупп, но не успел он договорить, как в червоточине произошли изменения, что надолго отвлекло Донников от философствований. Вращающаяся воронка замедлилась на мгновение, перестала мерцать, практически слилась с чернотой космоса, а затем вспыхнуло, завращалось с устрашающей скоростью, и из нее один за другим прорвались в реальность огромные черные корабли. Вытянутые, с заостренными носами, они были похожи на отколовшиеся кусти каменных планет, отправившиеся в самостоятельный дрейф по пустоте. Поверхность каждого корабля покрывали ровные ряды острых шипов, тянущиеся от хвоста к носу. О предназначении этих острых пик можно было строить предположение — и вряд ли хоть одно из них окажется верным. от явившегося из другой реальности Черного флота веяло ошеломительной мощью и угрозой. Черные корабли заглянули сюда не для того, чтобы разбить пикник на обочине и не ради увеселительной прогулки. От одной мысли о том, что могло им понадобиться в их галактике, Илью бросило в дрожь. — Что это за гарвное дерьмо? Побери меня, пустота! — выдохнул изумленный Ульрих фон Гербб. «Червоточина» продолжала исторгать из себя корабли. Их уже скопилось несколько десятков, разных размеров и форм. Они висели возле «Червоточины», словно ждали чего-то. Все видимое пространство космоса было заполнено ими. — Пора уносить отсюда ноги, пока мы не попали под удар, — приказал Илья. Ульдрих фон Герб поддержал его. Он встал за спинами даль навигаторов. Под его негласным давлением они заработали еще быстрее, и уже через пять минут, показавшихся всем присутствующим на капитанском мостике целой вечностью, маршрут был проложен. Давыдов приказал прыгать, и в ту же минуту они ушли в новый даль прыжок, на этот раз к известной им цели. Черные корабли и червоточины Штельмана растаяли, но сохранились в записи с бортовых камер. Илья Давыдов знал точно, что в ближайшее время не сможет о них забыть. «Пока мы тут играем в войнушку с магистратом, реальный противник копит силы, чтобы нанести удар. А мы даже о нем ничего не знаем. Кто он? Что он здесь делает? Зачем ему потребовалось вторжение?» «Мы на пороге большой войны». Илья отправил сообщение по разгоннику карену «Серое ухо». И тот тут же ответил. «Черные корабли и раньше к нам проникали». Но все больше по одному. В таком количестве их никто не видел. Так что боюсь, что ты прав, мой друг, и мы на пороге большой войны. Какие же мы глупцы, что боремся за власть внутри королевства, когда в любой момент само королевство может прекратить существовать. Нам не с магистратом бороться надо, а к вторжению готовиться, размышлял Илья. И что ты предлагаешь? Бросить все и отступить? Сдаться магистрату и предложить мир? «Ты думаешь, они станут с тобой церемониться, даже если узнают о черных кораблях?» «Я думаю, у нас есть еще время, но его мало. Мы должны покончить с магистратом до того, как черные корабли пересекут границы Поргуса. Это случится очень скоро. Ты видел, сколько их?» «Но пока они будут разбираться с Вардией, у нас есть еще немного времени. Совсем чуть-чуть».